ожидалось уже 14 февраля, моля Бога, чтобы англичане не перехватили в море и не перетопили одиночные транспорты, идущие с таким бесценным грузом из Генуи в Триполь. Именно в тот день, когда эскадра адмирала Сомервилля Как воплощение несокрушимой морской мощи, громила Генуэзский порт. Капитан второго ранга Вольфганг Каллер, старший артиллерийский офицер линкора Гнейзенау, заметил с вороннего гнезда на мачте слабый дымок на горизонте. Об этом было немедленно сообщено на Шарнхорст. Корабли отряда адмирала Лютинса находились в Северной Атлантике уже шестой день. но пока не повстречали никого. 4 февраля, воспользовавшись снеговыми зарядами и пришедшей из Арктики мглой, им удалось незамеченными проскочить мимо английского сторожевого крейсера через датский пролив в Атлантику. Обратившись к экипажу, адмирал Лютьенс с нотками триумфа в голосе объявил «Впервые в истории» Именно сегодня немецкие надводные корабли сумели прорваться через английскую блокаду в Атлантику. Впереди нас ждет еще больший успех. Адмирал так и сказал «надводные корабли», хотя до его отряда через Датский пролив уже прорывались, и Адмирал Шейер, и Дойчланд. Теперь можно было выбирать, на какой из больших дорог трансатлантических конвоев поразбойничать. Самая северная из этих дорог пересекала океан между Канадой и Британией. Вторая дорога вела из Британии в Гибралтар и далее на Фритаун на западном побережье Африки. Лютьенс решил выйти на второй путь, где адмирал Хиптер, недавно вышедший из Бреста, обнаружил Крупный конвой, но ничего не мог сделать, так как был отогнан крейсерами охранения. 8 февраля оба линкора шли на параллели южной оконечности Гренландии, держась в 30 милях друг от друга. Дул пронизывающий холодный ветер, нагоняя встречную волну, обрушивающуюся на палубы. На летающие временами снежные заряды сводили видимость к нулевой. К вечеру разыгрался настоящий шторм. Одного из унтер-офицеров сбило с ног, и он погиб, ударившись головой о броню башни. На следующее утро ветер слегка стих, и корабли начали поиск добычи. Имеющаяся информация гласила, что вышедший 31 января из Галифакса конвой НХ-105 держится на северо-восточном курсе. Об охранении конвоя ничего известно не было. Лютиенс планировал подойти к конвою с юга, на Гнейзенау, взяв его затем в клещи с помощью Шарнхорста, который должен был появиться с севера. И вот, восемь... 39 января капитан второго ранга Каллер с вороннего гнезда Гнейзенау заметил на горизонте дымок, а затем кончики мачт. Корабли продолжались сближение, пробиваясь через бушующие волны, и в 9.47 на дистанции 17 миль штурман Шарнхорста, капитан второго ранга Гельмут Гислер, Опознал английский линкор Ремилес. Это был старый тихоходный 21-узел корабль, построенный в 1916 году. Ему было не уйти от 32-узловых немецких линкоров и не догнать их, но старый линкор нес 8 15-дюймовых орудий и в случае боя мог разнести в клочья оба немецких кораблях. Как только противник был опознан, Лютинс немедленно приказал отменить акцию, помня о приказе, категорически предписывавшим любыми средствами избегать боя с английскими кораблями и особенно с линкорами.